Глава 23 Прошлое. Спустя четыре месяца после того, как Лея вынесли оправдательный приговор, я подал на развод. В тот же миг, в тот самый миг, когда я принял окончательное решение, с моих метафорических плеч свалился неподъемный груз. Не то чтобы я верил в развод, но и оставаться в ситуации, которая тебя убивает, нельзя тоже. Порой ты совершаешь в жизни столько ошибок, что приходится склониться перед ними. Они побеждают. «Смирись и двигайся дальше». Лея думала, что была счастлива со мной, но как я мог сделать кого-то счастливым, будучи мертвым внутри? Она даже не знала настоящего меня. Состоять в браке с тем, кого ты не любишь, ощущается, как хождение во сне. Ты пытаешься заполнить собственную пустоту приятными впечатлениями, покупкой домов, отпусками кулинарными курсами, чем угодно, лишь бы сблизиться с человеком, с которым должен был сблизиться, прежде чем сказать «я согласен». Сражение за то, чего никогда не существовало, изматывает. Была ли моя вина в том, что я вообще на ней женился? Я наделал кучу ошибок и без этого. Настал час двигаться дальше. Я подал документы. Оливия. Было моей первой мыслью. Тернер. Второй. Ублюдок. Третий. Затем я сложил их в связанное предложение. И этот ублюдок собирается жениться на Оливии. Сколько времени у меня осталось? Она все еще любила меня? Могла простить меня? Если бы я отвоевал ее у того кретина, могли бы ли мы в самом деле построить что-то на пепелище, которое сами и создали? Мечты об этом подталкивали меня к краю, выводили из себя. Что она сказала бы, если бы знала о том, что я солгал про амнезию? Мы обманывали друг друга так часто. Грешили один против другого, против каждого, кто переходил нам дорогу. Однажды я попытался сознаться ей, когда шел судебный процесс. Пришел в здание сударана, чтобы застать ее одну. На ней был мой любимый оттенок синего, цвет аэропорта. У нее был день рождения. С днем рождения. Она подняла взгляд. Мое сердце изнавало каждый раз, когда она смотрела на меня. «Удивительно, что ты помнишь. Почему?» «О, ты стал особенно забывчив в последние годы!» Я криво улыбнулся, принимая мрачную шутку. «Тебя я никогда не забывал!» В голову ударил адреналин. «Вот он, мой шанс очистить свою совесть!» Но затем в помещение зашел прокурор, и правду пришлось поставить на паузу. Я съехал из дома, который делил с Лея обратно в свою квартиру, и занимался лишь тем, что бродил по коридорам, пил скотч и ждал». Ждал чего? Что она сама вернется ко мне? Что я вернусь к ней? Я ждал, потому что был трусом. Такова истина. Я подошел к ящику с носками знаменитому стражу обручальных колец и прочих памятных вещиц и пробежал пальцами вдоль дна и, едва нащупав то, что искал, ощутил, как под ребрами что-то толкнулось и заболело. Монетка была чуть зеленой. Я зациклился на ней на добрую минуту, вспоминая, сколько раз обменивал ее на поцелуи. Лишь безделица, забавная уловка, которая когда-то сработала, а теперь превратилась во что-то гораздо больше. Надев спортивные штаны, я отправился на пробежку. Бег помогал думать. Я прокручивал все произошедшее в голове, пока сворачивал к пляжу, огибая маленькую девочку с ее мамой, что неторопливо шли по тротуару, держась за руки. Я улыбнулся. У малышки были длинные черные волосы и восхитительные голубые глаза. Она выглядела точь в точь, как Оливия. Такой была бы наша дочь. Я остановился, согнувшись и упершись ладонями в колени. Это не обязательно должен был быть сценарий из разряда «Если бы». У нас все еще могла быть настоящая, живая наша дочь. Я вытащил из кармана монетку для поцелуев и побежал к своей машине. Когда, как не сейчас, если бы Тернер встал у меня на пути, я бы просто сбросил его с балкона. Когда я заводил двигатель, я был мокрым от пота и крайне серьезно настроенным. До квартиры Оливии оставалось лишь миле, когда раздался телефонный звонок. С незнакомого номера. Я принял его. Калеб Дрейк? Да. Я отвечал кратко, свернул к океану и вжал в пол педаль газа. Произошел инцидент с вашей женой, с моей женой. Господи Иисусе, что она натворила на этот раз? Невольно вспомнился конфликт, в который она ввязалась с соседями из-за их собаки. Могла ли она выкинуть какую-то глупость? Меня зовут доктор Лэтч, я звоню из медицинского центра Западного Бока. Мистер Дрейк, ваша жена поступила к нам несколько часов назад. Я ударил по тормозам, вывернул руль до упора так, что шины издали мучительный свист по асфальту и рванул в противоположном направлении. Какой-то внедорожник шарахнулся от меня, вильнул и оглушительно загудел в гудок. Что с ней? Доктор прокашлялся. Она выпила целую упаковку снотворного. Ваша домработница обнаружила ее и вызвала 911. Сейчас она стабильна, но мы бы были благодарны, если бы вы могли приехать. Я остановился на светофоре и провел рукой по волосам. Это была моя вина. Я знал, что развод давался ей тяжело, но самоубийство? На нее совсем не похоже. Конечно, уже еду. Я повесил трубку, повесил трубку и кулаком ударил по рулю. Некоторым мечтам не суждено осуществиться. Когда я прибыл в больницу, Лея уже очнулась и просила увидеть меня. Я вошел в ее палату, и мое сердце едва не остановилось. Она сидела, опершись на подушке, подложенной под спину, настолько бледная, что казалась прозрачной. Волосы — крысиное гнездо. Ее веки были прикрыты, и я воспользовался секунды чтобы изменить выражение своего лица. Стоило мне сделать несколько шагов, как она открыла глаза и едва поняла, кто перед ней разразилась рыданиями. Я присел на краю постели, и она охватилась за меня, всхлипывая с такой страстью, что ее слезы пропитали мою футболку насквозь. Я держал ее долго, и мне хотелось бы сказать, что меня посещали глубокие, значимые мысли, но по правде я словно оцепенел. Что-то беспокоило меня, но я никак не мог уловить, что именно. Сказал самому себе, здесь холодно. — Лео, — произнес я наконец, остраняя ее от своей груди и снова устраивая на подушке. — Зачем? Ее лицо было влажным и красным. Под глазами точно полумесяцы залегли темные круги. Она отвернулась. «Ты — Ты просил меня. Три слова. Я едва не захлебнулся расканием Она была права. — Ле, — сказал я, — я не тот, кто тебе нужен. Я... Она оборвала меня, развеивая все, что я хотел сказать в промозглом больничном воздухе. — Калеб, пожалуйста, вернись домой. Я беременна. Я закрыл глаза. Нет, нет, нет. Ты проглотила упаковку снотворного и попыталась убить не только себя, но и моего ребенка? Она упорно не смотрела на меня. Я думала, ты бросил меня и не хотела жить. Пожалуйста, Калеб, это ужасная глупость. Теперь я это понимаю. Прости меня. Я сам не мог понять, что чувствовал. Что-то между желанием встать и уйти от нее навсегда, и желанием остаться и защитить ребенка. «Я никогда не прощу тебя», — сказал я. «Защищать жизнь, которую ты можешь дать, твоя ответственность. Мы могли бы все обсудить. Я всегда буду рядом, чтобы помочь». Ее щеки порозовели. «Ты имеешь в виду помочь мне, пока мы разведены?» Она опустила голову, глядя на меня. В ее зрачках словно полыхнуло пламя. «Я ничего не сказал», — Мы играли в гляделки, и никто не намеревался проигрывать. Именно это я и имел в виду. «Если ты не останешься со мной, я не сохраню этого ребенка. Я не стану матерью-одиночкой». «Ты, должно быть, шутишь». Я и предположить не мог, что она осмелится угрожать мне этим вопросом. Слишком низко даже для нее. Я открыл рот, готовый угрожать в ответ, говорить то, о чем, скорее всего, пожалею. Но в коридоре раздался звук шагов бодрых, так и кричащих, что приближается доктор. «Мне хотелось бы остаться наедине с моим лечащим врачом, чтобы обсудить варианты», — тихо сказала она. «Лея!» Она вскинулась. «Вон!» Я перевел взгляд с неё на того, кто, судя по всему, был доктором Летчем. Она снова побледнела, и гнев будто бы покинул ее. Прежде чем доктор мог бы ответить, Лея объявил, что я уже ухожу». Стоя в дверном проходе, не оборачиваясь к ней, я сказал «Ладно, Леа, мы сделаем это вместе». Мне не нужно было видеть выражение ее лица, чтобы знать, что на нем отразился триумф».